Глава 61. Окончилась церемония похорон, разъехались родные, прекратились изъявления дружеского сочувствия, и Солон остался в Торнбру со своим тяжким грузом воспоминаний. Он жил словно в каком-то сбытии, из которого его выводили порой только разные мелочи домашнего быта. То старый Джозеф позовет его взглянуть на жеребенка, Которого принесла гнедая кобыла Бесси, То и Собел заглянет в кабинет спросить, Не выпьет ли он чашку чая. Изредка он шел побродить по саду Или по берегу Леверкрика, Но красота природы лишь отчетливее Заставляла его сознавать ту страшную истину, Что Стюарт, жертва своего безумства, никогда больше не пройдет по этим дорожкам. Постепенно, однако, Солон понял, что рано или поздно придется ему вернуться к своим обязанностям в банке. Но он не мог об этом думать без отвращения. Бездушная корысть, составляющая сущность всякого бизнеса, казалась ему теперь чем-то уродующим и разрушающим нормальные человеческие отношения. А ведь и он был причастен к этому. Разве не заседал он вместе с другими в правлении банка? Разве не помогал осуществлять их планы, направленные к безмерному накоплению богатства ради той бесполезной роскоши, тех никчемных удовольствий, что ослепили своим блеском Стюарта и привели его к гибели? Ему вспомнилось прочитанное в книге по учений. Как часто бывало, что имение, собранное усердием родителей, оказывалось пагубным для детей, побуждая их приступать за весы добра, впадать в излишества, несовместимые с нашим религиозным учением, и пускаться в предприятия, наносившие непоправимый вред их земному существованию – не говоря уже о полном забвении великого дела спасения души. И еще, кто будет богат, тот впадет в соблазны и искушения, и, уклонившись от правой веры, навлечет на себя многие горести. Эти знакомые слова приобрели теперь новое значение и словно бы призывали к каким-то решительным действиям. Через неделю после похорон Стюарта Солон поехал в Филадельфию. Он шел по Маркет-стрит пешком, и когда впереди обрисовалось величественное здание торгово-строительного банка, он вспомнил, как на первых порах его деятельности банк представлялся ему чуть ли не храмом. Сбережение и приумножение имущества было тогда в его глазах, естественным и полезным занятием человека. Ему казалось, что наживать деньги и использовать их на добрые дела, на оказание помощи тем, кто в ней нуждается, похвально и высоконравственно, сберегать данное тебе, растить и воспитывать детей, помогать тем, кто менее удачлив или менее предусмотрителен, чем ты, разве не значит это жить? по заветам христианства. А поскольку заветы христианства – божьи заветы, значит, накопляя имение и распоряжаясь им разумно, бережливо, к пользе других людей, ты тем самым служишь Богу. Отсюда следовал вывод, что для такого служения, для того, чтобы управлять денежным и иным имуществом, необходимы солидные организации вроде Торгово-Строительного банка. И те, кто руководит этими организациями, являются в некотором роде духовными пастырями народа. Но Уилкерсон, Бейкер, Сей, Эверард, Сейблорс – эти люди – духовные пастыри народа. Быть может, так далеко он не заходил в своих мыслях, но от одной части этого рассуждения – очень легко было перейти к другой. Так или иначе, когда Солон Барнс в этот день явился в банк, его решение было принято, и для колебаний не оставалось места. Первым делом он направился к себе в кабинет, намереваясь заняться составлением объяснительной записки ко всем делам, которая помогла бы его будущему преемнику быстрее в них разобраться. После этого он рассчитывал принять участие в очередном заседании правления, назначенном, как он знал, именно на этот день. По дороге он повстречал нескольких своих подчиненных, все они здоровались с ним как-то смущены, нерешительно, а его ближайший помощник при виде его пришел в такое замешательство, что Солон сразу понял, какую широкую... И печальную известность получила разыгравшаяся в его семье драма. Он отворил дверь в комнату управления и остановился на пороге. Все дружно поднялись приветствовать его, почтительно удивляясь твердости духа, которую он проявил, вернувшись к работе спустя такой короткий срок. Но суровым суровом выражении его бледного лица было что-то смутившее их. Они смотрели на этого рослого, статного человека с круглой, красиво посаженной головой и строгими истине-серыми глазами. И он, как всегда, казался им воплощением надежности и нравственной чистоты. Они привыкли видеть в нем оплот старого, лучшего порядка вещей, человека, оставшегося глубоко равнодушным к той нистовой погоне за наживой, которая увлекала и закружила их всех. Однако сейчас в нем появилось нечто новое. Он стоял перед ними, осунувшийся и постаревший, но проникнутый какой-то железной решимостью, ранее ему не свойственной. Он поднял правую руку, словно желая остановить всякие изъявления вежливого сочувствия и требуя полного внимания к своим словам, и начал... «Джентльмены, я пришел сюда сегодня прежде всего для того, чтобы объявить вам о своем намерении покинуть пост казначея этого банка. На всех лицах появилось удивление, недоумевающее выражение. «Я предвидел, что вы будете удивлены», — продолжал он, — «и, вероятно, пожелаете получить некоторые разъяснения, и я готов дать их». Причины, побудившие меня уйти в отставку, не имеют ничего общего с теми тяжелыми переживаниями, которые выпали на мою долю и долю моих близких. Это причины совсем иного свойства. Уже очень давно я собирался поговорить с вами так, как говорю сейчас. С тех пор, как умер Эрза Скидбер, наши банковские порядки, особенно в деле выдачи суд, настолько изменились к худшему, что я считаю своим долгом заявить против этого решительный протест, имея в виду не свои личные интересы, а интересы всех вкладчиков и акционеров. «Как тебе известно, мистер Эверард», — он кивнул в сторону главного бухгалтера, «да и все остальные директора это знают, я не раз указывал на то, что наши кредитные операции ведутся в масштабах, которые угрожают благополучию банка, и что некоторым клиентам оказывается необоснованное предпочтение, и суды выдаются им без должной проверки их кредитоспособности и надежности представленного ими обеспечения. Но все же вы также знаете, что к моему мнению не прислушивались. И в результате дело дошло до того, что месяц тому назад Торгово-строительный банк чуть было не приостановил платежи. Директора переглянулись, но никто не сказал ни слова. Солон повременил немного, затем продолжал. Я хочу сказать вам, что это я сообщил о положении дел в государственное казначейство. И считаю, что поступил совершенно правильно. Торгово-строительный банк – старая и почтенная фирма. И не годится рисковать ее репутацией ради выгоды нескольких людей, которых не пугает перспектива довести дело до краха и заставить мелких вкладчиков расплачиваться за то, что по существу является ничем иным, как преступной спекуляцией. Совесть моя повелела мне оградить интересы этих мелких вкладчиков. Помилуйте, мистер Барнс, вмешался Уилкерсон, беспокойно ерзая в кресле всей своей тушей. В книгах банка не числится ни одно непогашенное суды, которая не была бы обеспечена солидными ценностями. Вы легко можете это проверить. Охотно верю, мистер Уилкерсон, потому что правительственная ревизия заставила банк потребовать дополнительных обеспечений. Но я не желаю еще раз столкнуться с таким положением, какое возникло месяц тому назад. Кроме того, я лично не стремлюсь нажить капитал, и потому не вижу смысла в том, чтобы продолжать свою работу в области финансов. Директора, застигнутые врасплох этим неожиданным и резким выступлением, продолжали недоуменно переглядываться. Наконец, Бейкер, вытерев пот со лба, попробовал дать отпор. «Вы, как видно, не представляете себе, мистер Барнс, что такая система ведения дел, как у нас, принята во многих банках страны. Я состою в правлении еще нескольких крупных банков, и мне это хорошо известно. Могу вас заверить, что опасность краха угрожает... Торгово-строительному банку не больше, чем государственному казначейству. Но тем не менее, мистер Бейкер, возразил Солон, именно государственному казначейству пришлось восстанавливать нашу платежеспособность. А если другие банки придерживаются той же финансовой политики, которой за последнее время придерживался наш, я убежден, что дело кончится финансовой катастрофой для всей страны. Это уже бывало раньше, и легко может случиться опять. Прочие члены правления сидели молча. Вероятно, многие из них были возмущены Солоном, но, помня о его недавнем несчастье, не решались обрушиться на него. Эверард, которого с ним связывали многие годы совместной работы, испытывал даже некоторое угрызение совести. Он усиленно подыскивал слова, которые помогли бы разрядить атмосферу, но Солон заговорил снова. Я, как вы знаете, квакер, а наше религиозное учение не одобряет того бешенства наживы, которое сейчас овладело многими людьми. Да, многих, слишком многих разротила эта жажда наживы. Быть может, отдельному человеку трудно что-либо сделать против этого, но я, по крайней мере, могу сделать одно — отказаться от участия в том, что я считаю безнравственным». В комнате выдворилось гробовое молчание. «Джентльмены!» — заключил Солон свою речь. «На моем письменном столе вы найдете объяснительную записку — К тем делам моего отдела, которые остались незаконченными. Если потребуются какие-нибудь дополнительные справки, пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне в любое время. А теперь прошу извинить меня. С этими словами он откланялся и, выйдя из комнаты, затворил за собой дверь. Тотчас же поднялся шум. Он сошел с ума! закричал Уилкерсон. «Это семейная драма на него так подействовала», — сказал Бейкер. «И не мудрено. Газеты раструбили об этом по всей стране», — заметил Сей. «Мне лично его очень жаль. У него попросту нервное переутомление. Он правильно делает, что уходит», — сказал Бейкер. И Уилкерсон тут же поспешил согласиться с ним. «Да, так, пожалуй, лучше», — подтвердил он. Хотя можно сказать наперед, что другого такого казначея нам не найти. И, собственно говоря, он во многом прав, — сказал Эверард, несколько взволнованный теми обвинениями, которые Солон бросил им всем. Беда в том, что его нравственные принципы чересчур строги для нашего времени. Глава 62 вторая. Меж тем... Для этой минувший год был годом осуществления всех ее надежд и желаний. В Уилларде Кейне она нашла то, о чем мечтала. Чуткого возлюбленного, в ком любое ее настроение, любая прихоть души находили отклик и понимание. Время шло, и, встречаясь с ним почти каждый день, она привыкла связывать с ним все свои мысли. Правда, она продолжала посещать университет, хотя отдавала занятиям все меньше и меньше времени и удерживала за собой комнату, которую делила с Валидой. Инстинкт подсказывал ей, что в отношениях с Кейном лучше сохранять известную независимость. С первых же дней она отдала себе слово никогда не мешать его работе, потому что художник, страстно преданный искусству, не терпел никаких вторжений в свою творческую жизнь. Но в то же время его трогало и увлекало горячее стремление Этты поближе узнать тот мир, который был его миром. Он охотно проводил с ней многие часы, объясняя значение цвета, композиции, рисунка, или обсуждая достоинство той или иной живописной техники, и эти беседы придавали их отношениям особую утонченную прелесть. Это была наделена от природы большой силой чувственного воображения. Она впервые пробудилась в ней под впечатлением тех книг, которые так потрясли и возмутили ее отца. Но лишь теперь оно обрело простор. Кейн, красивый, физически привлекательный, был близок ей и по душевному складу. Ей казалось, что наконец она узнала совершенную любовь. Ни одну из героинь Дюма, Бальзака, Даде не любили так страстно, как ее. Вся обстановка мастерской поддерживали и усиливали в ней жажды любви. И Этюды обнаженного тела, развешанные по стенам, Античный торс, копия в натуральную величину той совершенной красоты, которая выше чувственных желаний. Однажды, когда любовник сказал ей, что ее тело прекраснее этой греческой статуи, ей припомнились строчки из Даде, которые так взволновали ее прошлым летом в Торнбро. «Я крови сердца не жалел, чтоб жизнь вдохнуть в холодный мрамор тела твоего, Сафо». Однако именно стремление Этты к такой всепоглощающей любви стало со временем тревожить Кейна. До того, как она вошла в его жизнь, художник был совершенно чужд больших и глубоких чувств. Искусство целиком заполняло его, не оставляя места ни для чего другого, и он твердо решил не связывать себя никогда и ничем. Но вот прошло несколько месяцев его близости с этой, и мало-помалу он начал терять ощущение такой эстетичной целеустремленности, потому что любовь проникла во все уголки его существа. Их взаимное физическое влечение, вместо того, чтобы пойти на убыль, с каждым днем словно становилось сильнее, поглощая все больше внутренних сил, и мешая Кейну сосредоточиться на новых творческих замыслах. Так, например, еще до появления Эты у него были задуманы некоторые работы, требовавшие другой натуры. Но сейчас ему не хотелось эту другую натуру искать. Кроме того, для окончания одного пейзажа, который давно уже занимал его воображение, необходимо было предпринять путешествие в Западные Штаты, Кейн чувствовал, что телесная и душевная красота Эты заполнили его чересчур властно, что она отвлекает его от всего остального. И понемногу он пришел к мысли, что нужно что-то изменить в их отношениях. Быть может, даже, как это не больно, положить им конец. Приняв такое решение, он постарался из-под воль приучить Эту к осознанию его необходимости, То слово, то намек, то оброненный вскользь совет не пренебрегать университетскими занятиями, и очень скоро чутье подсказало девушке, что ее мечтам о прочном союзе с Кейном суждено рассыпаться в прах. Но он был слишком дорог, эти, и ей хотелось, чтобы страшная догадка как можно дольше оставалась только догадкой. Мысль о разлуке с ним казалась непереносимой, и все же в глубине души она знала, что если ее подозрения оправдаются, она сама настоит на этой разлуке, потому что любила его и дорожила его счастьем больше, чем своим. Как-то раз Кейн заговорил о письме, которое он получил от музея живописи одного из западных городов. В письме шла речь о давно уже заказанной ему картине на сюжет из жизни американских пионеров. Картина должна появиться на осенней выставке, где будет большой отдел пейзажной живописи. Но эта работа требует времени и одиночества, чтобы ничто не отвлекало внимания. Кроме того, придется выехать на натуру в западные штаты и как можно скорее – Это слушала и холодела, понимая, что неотвратимое должно свершиться. Прошло несколько недель, и настал день отъезда. Это сидела в мастерской и смотрела, как Кейн укладывает чемоданы. Близил сейчас расставания, но Кейн почти не испытывал облегчения от этой мысли. Любовь Эдты открыла перед ним такие глубины чувства, каких он прежде не знал. И сейчас, в ту самую минуту, когда он высвобождался из пут, созданных этой любовью, это в своей юной красоте показалось ему желанной, как никогда. Чисто физическая прелесть так неуловимо переплеталась в ней с утонченным духовным обаянием, что Кейн впервые за все время вдруг усомнился. Да сможет ли он когда-нибудь полностью освободиться от этого обаяния? И главное, захочет ли? Быть может, образ Этты будет неотступно витать над ним и там, в той долине, которую ему так хотелось написать. Все эти мысли проносились у него в голове, пока он топтался по мастерской, заканчивая свои сборы. И вот, наконец, все уже было готово, оставалось проститься с этой. Она сидела неподвижно, и только глаза ее скользили по комнате, где все было знакомо. Подмостки, на которых она столько раз позировала ему, вид из окна на городские крыши, напоминавший ей тот день, когда она впервые пришла сюда. Вот здесь, за этим столиком, Они часто отдыхали после сеансов, потягивая кофе из маленьких чашечек. В памяти оживали все прекрасные часы, которые они провели здесь вдвоем. Теперь она опять останется одна. Совсем одна со своими мыслями и чувствами. Ибо с кем после Кейна сможет или захочет она разделить их? Ни с кем. Он подошел и крепко прижал ее к груди прощальным прощальном объятии. Это, любимая, лучшие часы в моей жизни, те, которые я провел с тобой. Ведь ты знаешь это, правда. Ты была для меня не только источником вдохновения. Ты давала мне силу творить. Никогда я не относился к искусству так серьезно, как со времени нашей встречи. «Когда я с тобой, мне всегда хочется писать лучше и лучше!» Ее удивило это признание. Если все в его словах правда, зачем же он покидает ее, не оставляя ей не только уверенности, но даже надежды, что когда-нибудь они снова будут вместе? Но это было так. Еще несколько секунд длилось объятие, потом... Зазвонил звонок, извещая, что заказанное такси уже у подъезда, и они оторвались друг от друга. С порога он оглянулся, еще раз прошептал «любимая», и в следующее мгновение его уже не было. Глава шестьдесят третья. В дни... Когда эту особенно томила тоска, овладевшая ею после отъезда Кейна, газеты вдруг принесли ошеломляющую весть о преступлении, которое якобы совершил Стюарт, и об его аресте. Это была потрясена до глубины души. Как ее любимый брат обвинен в изнасиловании, даже в убийстве? И жертва, молоденькая девушка, которой видно, как и ей, эти хотелось скорее познать жизнь. Но ведь это означает, что Стюарту грозят тяжкие страдания и, в конце концов, гибель, а на всю семью ляжет несмываемое пятно позора. Мысли вихрем закружились у нее в голове. Что будет с отцом при его религиозных убеждениях? с матерью, так неизбывно любящей всех своих детей, с Орвелом, насквозь пропитанным условностями и предрассудками, с Доротеей, которая чуть не на завтра после замужества очутилась перед лицом такого скандала в родной семье. А бедная, одинокая Айсабел, и так уже достаточно обделенная жизнью, не знавшая ни любви, ни счастья, Что, если из-за глазки, которую получила эта страшная история, ей придется оставить свою скромную педагогическую работу? Метущееся воображение Эты завело ее так далеко, что она уже готова была отчасти винить в случившемся себя. Разве не она первая взбунтовалась против воли родителей и тем показала пример младшему брату? На следующее утро она прочла в газетах о самоубийстве Стюарта, и тогда, в первый раз в жизни, она упала на колени и зарыдала. В довершение всего пришла телеграмма от Айсабел, настаивавшей, чтобы она приехала на похороны. Но это Эт не нашла в себе мужества вернуться к родителям в такой тяжелый для них час как она взглянет в глаза матери после того разговора в Нью-Йорке, когда она уверяла, что в ее отношениях с Уиллардом Кейном нет ничего дурного. Она во всем обманула их доверие и должна остаться одна, отвергнутая и позабытая. Первое время после отъезда Кейна Валеда не придавала особого значения переживаниям Этты. В тайне она даже считала, что все к лучшему. Ничто теперь не будет мешать эти сосредоточиться на занятиях, которые та запустила за последнее время. Но когда она увидела, что дни идут, а это тоскует все больше и больше, она поняла, что разлука с возлюбленным едва ли поможет подруге вернуться к прерванному учению. Она попыталась развлечь ее, водила в театры, на концерты, в рестораны, где собиралась занятная публика, но это, казалось, утратило свой жадный интерес к жизни. Потом пришло известие о трагическом конце стюарта, и, видя страдания этой, Валида решила, что, пожалуй, лучше всего ей будет уехать домой. С такой, как она сейчас, растерявшейся, глубоко несчастной, бессмысленно было вести разговоры о работе. Да и не для работы, а для любви и семейной жизни было создано это. — Не знаю, что бы со мной стало, если бы не ты, — сказала как-то это в ответ на ласковые старания Валиды утешить ее. Но Валида понимала, что ей уже не найти доступа к душе Этты. Слишком та опередила ее в любви и в скорби. Эти месяцы жизни в Нью-Йорке породили невольное отчуждение между подругами. Обе стали взрослыми, но по-разному. Валида шла избранной ею дорогой профессиональной карьеры, а это сложными и извилистыми путями, делающими женщину женщиной. И хотя Валеда знала, что будет скучать без Этты, она не боялась остаться одна. Ее будущее в Нью-Йорке казалось обеспеченным. На летние месяцы ей обещали работу в одной газете, тогда как перед Этой не вырисовывалось пока никаких перспектив. Кроме того, это все время находилось в подавленном, тяжелом настроении, которое могло отразиться на ее здоровье. И потому Валида стала уговаривать подругу вернуться домой, доказывая, что она в любое время может снова приехать и поселиться в их общей комнате. И, уверяя, что их былая дружба самая прекрасная, что только знала она, Валида, своей трезвой деловой жизни. Письмо от Айсабелл, в котором та пространно описывала похороны Стюарта и сообщала об уходе отца из банка, помогло эти решиться. «Ты даже не представляешь себе, как сейчас тяжело дома», — писала Айсабел. Мама почти не встает с постели. Она очень слаба, и доктор подозревает, что у нее был небольшой удар. На отца невозможно смотреть без слез. Если бы ты приехала, было бы не так тоскливо. Вдвоем нам, может быть, удалось бы хоть немного отвлечь его от тяжких мыслей и внушить какой-то интерес к домашним заботам. Есть множество мелочей, которыми он мог бы заняться в саду или на ферме, только бы вывести его из оцепенения. Ведь он целые дни сидит и молчит. Бояться тебе нечего. Он теперь стал совсем другим человеком и ни на какую суровость не способен. Смерть Стюарта совершенно изменила его. Это уже не тот строгий отец, которого мы знали с детства». Мне самой очень нужно, чтобы ты приехала. Мне нужно с кем-то поговорить обо всем, посоветоваться. Я очень боюсь, что мама долго не проживет. Если ты не приедешь, мне придется совсем отказаться от преподавания в колледже. А ты знаешь, что это для меня значит. Работа — единственная моя радость в жизни, единственное, что позволяет мне чувствовать себя человеком. Спустя день или два после получения этого письма эта собрала свои вещи, со слезами простилась с Валидой, смутно чувствуя, как ей будет недоставать поддержки этой деятельной натуры, и уехала в Даклу. Когда экипаж, встретивший эту на станции, въехал в ворота усадьбы, ее неожиданно охватило теплое радостное чувство. «Да чего же хорош родной дом, несмотря ни на что!» — думала она. «Это трава, эти цветы, деревья, это широкая лужайка, тихие струи ливер-крика вдали!» От волнения у нее так захватило дух, что, увидя изабел улыбнувшуюся ей с крыльца, она не могла вымолвить ни слова. Но в следующий миг она кинулась на шею сестре, и они крепко обнялись. «Как мама?» — спросила это, Айсабел приложила палец к губам. «Мама сегодня особенно слаба. Постарайся не волновать ее, она у себя наверху». Вдвоем они поднялись по лестнице и вошли в тихую комнату с серыми стенами, где на кровати лежала бенишее, бледная, осунувшаяся, словно надломленная обрушившимся на нее горем. Это взглянула... И тотчас же все, что прежде так давило, теснило, угнетало ее в этом доме, перестало существовать. Она почувствовала себя обласканной, согретой. Все, все здесь было ей близко, понятно, бесконечно дорого. Отец, мать, Айсабел, Стюарт, даже Орвил и Доротея с криком «Мама!» Она бросилась к матери, обхватила ее руками – «Девочка моя!» — донесся до нее еле слышный шепот. Это поняла, что мать простила ей все. В ту же минуту ее неудержимо потянуло к отцу. Айсабел сказала, что он у себя в кабинете, один. Она сошла вниз, постучалась, услышала «Войдите!» Переступила порог и остановилась. Перед ней был совсем новый, другой солон. Не тот, что грозно отчитывал ее за чтение романов или за кражу материнских драгоценностей. Не тот, что поехал за ней в Висконсин и с жаром пытался доказать ошибочность избранного ею пути, а потом замкнулся в суровом молчании, словно предвидя ее печальную судьбу. Он поднял голову и посмотрел на нее. Но как не похож был этот взгляд на те, которыми сопровождались когда-то его упреки и обличения. Эти глаза! Куда девалась отражавшаяся в них сила морального убеждения, с высоты которого он судил обо всех явлениях жизни, в том числе и об ошибках собственных детей? Французские книги Валиды! Разговор в Висконсине, когда он потребовал, чтобы она отдала ему квитанции на заложенные драгоценности матери. И вдруг в ее памяти ярко вспыхнула одна сказанная им при этом фраза. «Как ты могла ждать чего-нибудь хорошего от воровства?» Но где же тот ясный и строгий свет, что сиял тогда в его глазах? Но теперь их как будто заволокло серой туманящей зрение дымкой. Он не шевелился в своем кресле, но эти тусклые, словно слепые глаза были устремлены прямо на эту. «Отец!» — вскричала она. «Прости меня, отец! Я знаю, сколько горя я тебе причинила, но мне так нужно твое прощение и твоя любовь. Можешь ли ты простить меня?» Она по-прежнему стояла у двери, А он сидел в кресле все так же неподвижно и смотрел на нее. Минута прошла в отчаянии, потом он сказал, «Дочка, ни мне, ни тебе судить или прощать кого бы то ни было, теперь я это знаю. Бог, только он один может простить тебя. Молись же ему каждый час, как я молюсь». Бесконечно растроганный его тоном и всем его видом, Это подошла к нему, сдерживая подступавшие слезы. — Отец, я вернулась, чтобы хоть чем-нибудь исправить зло, которое я нанесла. Я люблю тебя всем сердцем, и мне так хочется быть полезной тебе и маме. Он повернулся к ней и взял ее за руку. — Это твой дом, дочка. И если ты хочешь остаться здесь, пусть будет так. Она... Обняла его за шею и поцеловала, а он, словно в подкреплении своих слов, слегка сжал ее руку, и это почувствовала, что в эту минуту жизнь обрела для нее новый смысл ее родной дом, ее отец и мать, призрачные мечты, смущавшие их детей. Да, она останется здесь и всеми силами постарается внести уют и радость в этот! потерпевший крушение дом».